Обыкновенно же я выходила из дому в восемь и до трех пополудни разъезжала по городу, затем останавливалась у подъезда Дедро. он садился в мою карету, я везла его к себе обедать, и наши беседы с ним длились иногда до двух-трех часов ночи. Однажды разговор коснулся рабства наших крестьян. «У меня душа недеспотична», — ответила я, — «следовательно, вы можете мне верить. Я установила в моем Орловском имении такое управление», которая сделала крестьян счастливыми и богатыми и ограждает их от ограбления и притеснений мелких чиновников. Благосостояние наших крестьян увеличивает и наши доходы. Следовательно, надо быть сумасшедшим, чтобы самому иссушить источник собственных доходов. Дворяне служат посредниками между крестьянами и казной и в их интересах защищать их от алчности губернаторов и воевод. Но вы не можете отрицать княгиня, что, будь они свободные, они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче. «Если бы самодержец, — ответила я, — разбивая несколько звеньев, связывающих крестьянина с помещиками, одновременно разбил бы звенья, приковывающие помещиков к воле самодержавных государей, я с радостью и хоть бы своей кровью подписалась бы под этой мерой. Впрочем, простите мне, если я вам скажу, что вы спутали следствие с причинами». Просвещение ведет к свободе, свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, так как они тогда только сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления. «Вы отлично доказываете, дорогая княгиня, но вы меня еще не убедили». В наших законах, продолжала я, существовал противовес деспотизму помещиков. И хотя Петр I и уничтожил некоторые из этих законов, и даже целый порядок судопроизводства, в котором крестьяне могли приносить жалобы на своих помещиков, в настоящее царствование губернатор, войдя в соглашение с предводителем дворянства и депутатами своей губернии, может изъять крестьян из-под деспотического давления помещика и передать управление его имениями и крестьянами особой опеки, состоящей из выбранных самими дворянами лиц. «Боюсь, что я не сумею ясно выразить свою мысль, но я много думала над этим» и мне представляется слепорожденный, которого поместили на вершину крутой скалы, окруженной со всех сторон глубокой пропастью. Лишенный зрения, он не знал опасности своего положения и беспечно ел, спал спокойно, слушал пение птиц и иногда сам пел вместе с ними. Приходит несчастный глазной врач и возвращает ему зрение, не имея, однако, возможности вывести его из этого ужасного положения». И вот наш бедняк прозрел, но он страшно несчастен, не спит, не ест и не поет больше. Его пугают окружающие его пропасть и досели неведомые ему волны. В конце концов, он умирает в цвете лет от страха и отчаяния. Гедро вскочил при этих словах со своего стула, будто подброшенный невидимой пружиной. Он заходил по комнате большими шагами и, сердито плюнув на землю, воскликнул. «Какая вы удивительная женщина!» вы переворачиваете вверх дном идеи, которые я питал и которыми дорожил целых 20 лет. Все мне нравилось в Дедро, даже его горячность, его искренность, неизменная дружба, проницательный и глубокий ум, внимание и уважение, которые он мне всегда оказывал, привязали меня к нему на всю жизнь. Я оплакивала его смерть, и до последнего дня моей жизни буду жалеть о нем. Этого необыкновенного человека мало ценили, Добродетель и правда были двигателями всех его поступков, а общественное благо было его страстную и постоянную целью. Вследствие живого своего характера он впадал иногда в ошибки, но всегда был искренен и первый страдал от них. Однако не мне воздавать ему хвалу по заслугам, другие писатели, несравненно выше меня, не применут это сделать». В другой раз, когда он тоже был у меня вечером, мне доложили о приезде Рюльера. Рюльер был в России Таше при французском посольстве в бытность послом барона Бритейля. Он бывал у меня в Петербурге, а в Москве я его видала еще чаще в доме госпожи Каменской. Я не знала, что по возвращении своем из России он составил записки о перевороте 1762 года и читал их повсюду в обществе. Я хотела было сказать Лакею, чтобы его приняли, но Дедро прервал меня и, крепко стиснув мою руку, сказал «Одну минуту, княгиня, намереваетесь ли вы вернуться в Россию по окончании ваших путешествий?»